Глава 14. Проснулся я в 3 часа ночи, после сна, в котором я ехал на машине на заднем сиденье лимузина и держал в руках телефон, читая какое-то сообщение о переводе денег. Но во сне прочитать надписи невозможно. Буквы скакали, расплывались и исчезали. Я проснулся, полежал в темноте, думая, что скоро усну, но сон не шел. Что-то беспокоило еще, и я пытался понять, что именно. Не учебы и не этот паяльник. Будто было какое-то незаконченное дело, с которым Туман все хотел разобраться. Точно понял. У Тумана оставалось одно незавершенное дело, которое он не успел доделать, связанное с его криптокошельком. Биткоин ведь открытая книга, и любой, кто знает номер кошелька, может увидеть, что я с него покупал или куда переводил. Эта информация доступна вообще всем. Нет имен, но видно транзакции. Но есть другая криптовалюта, которую так легко отследить не выйдет. Так что я решил заняться этим, правда, пришлось почитать, как это работает. Несколько часов у меня ушло, чтобы создать новые кошельки и купить анонимную криптовалюту Манера, а ее я по новой обменял на обычную крипту, биткоин и более стабильный USDT, привязанный к курсу доллара. Вывел я все это уже на новые, созданные для себя кошельки. Потерял несколько процентов на комиссиях, но зато так будет сложнее кому-то понять, куда именно делись деньги. Их след пропадет. Ну а парольные фразы я никуда не сохранял. Зачем? Есть же память. Та самая тайная вечеря, с помощью которой Туман запомнил свою парольную фразу. И я запомнил. Просто теперь картина выглядела иначе. А вообще-то техника памяти интересная. Буду пользоваться и для себя. Только место другое придумаю, будто это не дворец, О дом бабушки в деревне, его-то я помнил досконально, как и путь от него к речке. Пусть он стоит у дворца, буду размещать там что-нибудь для себя. Но при этом нельзя забывать и про старый дворец. Ведь если я не буду прогуливаться по доступным мне помещениям, то все забудется. Немного поспал, проснулся до будильника и приготовил завтрак, очень сытный, но для меня непривычный. Обжарил на сковороде куриную колбаску, разрезанный помидоры и несколько шампиньонов. Вообще, в это блюдо добавляют кровяную колбасу, которую англичане называли пудингом. Но это было бы перебор, еда и так выходила очень плотной. Зато я не пожалел консервированной фасоли в томатном соусе, которую подогрел на этой же сковороде и разбил туда два яйца. И подсушил хлеб. После поискал в интернете, кто еще может обналичить крипту за наличные. Предложи немного, но это серая зона. И здесь можно попасть. Но зато не буду ходить к одному суперсонику каждый раз. Тут я подумаю, надо перекрыться, ведь это, что связывало меня с туманом в явном виде, особенно когда этот уголовник трется рядом. Я о нем знаю больше, но этого мало. Стоит зайти к пацанам, спросить, что знают они. Зашел, позвонил, но утром это было бесполезно. Они дрыхнут или еще не вернулись. Зайду после учебы. В общем, надо посуетиться, ведь чем больше знаю, тем лучше. Но пока у меня по плану обычная жизнь. Приключений на учебе сегодня не было. Кашин гонял всех по параметрам колесных пар и впервые начал пару не с меня. Из больницы вернулся декан Иванов, который всю пару жаловался на неблагодарных людей из Депо, которых он поднимал, а они забыли об этом. Это связано с той недавней историей, когда он получил понусу. Пока он нудел, Леша шепотом пересказывал мне сюжет серии «Фрирена», Аниме, который он смотрит, а я нет. А парни в соседнем ряду тихо гоготали, сбрасывая друг другу видосики. Обычный день в универе. А чего бы поесть на обед? Но любимый сектор газа дал мне ответ, пока я слушал музыку по пути. Возьми мясо и хрящи, навари крутые щи. Ты чугун прополощи и вари в чугуни щи. Кидай больше овощей, не могу я жить без щей. Чтоб я толстый был вообще, навари мне русских щей. Точно щи. Почему бы и нет? После была секция. Спаринг с столиком который вернулся с соревнований без призовых мест, и был зол, поэтому пропускал удары. Из-за этого тренер на него разорался. Все было спокойно. Я поболтал с Наташей, после направился домой. Зашел в мясной магазин, купил мозговую косточку. Ее бы, конечно, распилить и добраться до мозга, но мне, главное, бульон. Подумал еще и дошел до рынка, где купил у бабушки аж трехлитровую банку квашеной капусты. У нее свежая, хрустящая, лучше магазинной. Зашел к соседям, но снова не открыли. Тогда к себе сразу поставил кастрюлю на плиту. Вариться будет долго, но я и не торопился. Перекусил тостом с сыром, сделал домашку, иногда отвлекаясь на приготовление щей, пока в голове играла песня. «Не обещай, дня не проживу, в жены даже дуру я возьму». Пусть она кривая и в прыщах, лишь бы разбиралась она в щах. Главное, что картофель нужно бросить раньше квашной капусты, а то он задубеет от кислой среды. Капусту еще потушил на сковородке, после скинул в суп и оставил томиться. Но чего-то не хватало. Сало надо, придумал я. К чем отлично подойдет сало, сметана и свежий ржаной хлеб? Взял наличных из пачки, лежащей под стиралкой. Вышел из квартиры. «Вадим». — окликнул меня сосед на лестничной площадке. — Слушай, а кто здесь курит постоянно? Весь подъезд провонял. Седой мужик в домашнем халате хмурился, глядя на пепел под своими ногами. Он адвокат на пенсии, сколько жалоб раньше на нас писал. — Я же не курю, Пал Палыч», отозвался я. «Э, — Ты бы не мог поговорить со своими друзьями? — спросил он и усмехнулся. Музыку-то они перестали слушать. Говорят, ты перед этим с ними поговорил. — Посмотрим. Надо же, раньше он был более занудным. По приобретенной привычке оглядел двор, но все было спокойно на первый взгляд. Зашел в магазин, купил то, что надо, у хлеба еще хрустела корочка. А когда выходил, увидел у магазина Стас и Ленчика из наших. Они щелкали семечки, громко при этом ржали и пили пиво. Уже заправляются алкаши. Обычно я проходил мимо, пусть бухают. Но я же их искал с самого утра. Ну что, пацаны? Я остановился перед ними. «Подходили к вам из-за этого жора?» «Да постоянно». Стас шмыгнул носом. «Менты еще какие-то мутные подходят. Интересуются, что и как». «Он вам закладки предлагал делать?» «Не-не-не, только туда, на дачу съездить». Я поглядел на притихнувшего Леню. Тот смотрел на меня с таким видом, будто боялся, что я сейчас напомню о том случае, когда он приходил ко мне с сумкой, умоляя подержать у себя. Но я не стал напоминать, зачем». Он сам тогда сделал правильный выбор и не попался. «Под слоном же он ходил?» — спросил я. «Ах, азе!» — Стас пожал плечами. «Да», — сказал Леня. «Теперь все догоняют что то ходят тут всякие». «Кто именно?» «Да вроде как мент какой-то». Стас огляделся и шмыгнул носом. Хрен его знает, вот только что был. И вчера какой-то хмырь приходил. Здоровый такой. «Паяльник?» «Да, он, походу. Про тебя интересовался. Мы и не сказали». Но там Жорина-Кодло, походу, все растрепало. Про паяльника я и сам знаю. что за мент приходил? Сказано было мимоходом, но в памяти отпечаталось. Это может быть важным. «Мент с похмелья был?» — спросил я, думая о Рогачеве. не Оба замотали головами. «И когда приходил?» «Утром», — сказал лени и почесал бровь. «Ты на учебе был?» «Ты уже проснулся утром?» «Я и не ложился еще». Он засмеялся. «К телке ходил, вернулся». И он там в подъезде трется. А чего не сказал, что он приходил? Да только сейчас вспомнил. Ты поинтересовался, вот и... Еще один мент или кто-то еще? В любом случае, надо глядеть в Оба. Хорошо, что подошел к ним. Они сразу направился домой. Теперь знаю больше. Но он наблюдал за обстановкой так, как никогда раньше. А что творится во дворе? Одни и те же лица, одни и те же собаки. Из новых людей только курьеры, что ходили с тормозумками, иногда скользя на утоптанном снегу. Хотя вон та серая Камри с госномером 858 стояла здесь еще утром. Запомнилось это так, будто я кино прокрутил в голове. Да, стояла. А минутку, не видел ли я ее, пока ехал в автобусе? Точно, на Чкалова была. Хвост, не факт. Но если да, то не надо показывать, что узнал их. Когда замечаешь хвост и нет прямой опасности, лучше вести себя как обычно. Ведь следить за целью, которая каждый день делает одно и то же, самая скучная вещь на свете. Но стоит смотреть в оба внимательнее, чем обычно. И чего они тут трутся? Этот слон-бандит, еще паяльник, работающий на него, но преследующий какие-то свои интересы. Ну да, слон, возможно, грохнул жору, но пытается отмазать. Но тут вопрос. Как именно он будет пытаться отмазаться? И поможет ли ему Жека-паяльник? Переходим в режим повышенного наблюдения. Вышел из лифта, огляделся и остановился у своей двери. Пытался вспомнить, все ли так, как было утром. Нет, не совсем. На лестничной площадке лежал сигаретный пепел. Да, пацаны здесь курят что запрещено, и все же... Я потрогал пальцами. Теплый. Я спустился ниже по лестнице. Увидел лежащие на ступеньках бычки. Это парламент. Пацаны такое не курят. Один теплый. Подошел к двери, присмотрелся к замку очень внимательно. ли это царапка раньше? Не припоминаю. Но выглядит свежий. Раньше не обратил внимания, но теперь... Я открыл замок, но дома все было так, как раньше. Будто ничего не изменилось. И все же... Я кинул взглядом прихожку. Все шкафы, остальное. На кухне суп спокойно себе томился дальше. Все как всегда, но я медленно проверял все. Заглядывал везде. Смотрел внимательно. Все как раньше. Я закрыл глаза, вспоминая, все ли было так, как вчера. Еще не умею определять это на автомате, но да. Кое-что все-таки изменилось. Это все из-за шкафов в прихожей. Верхняя дверца была чуть приоткрыта. Но я вчера убрал туда коробку и закрыл плотно. А сейчас она закрыта не до конца. Сразу бросился туда и открыл. Коробка из-под новых кроссовок стояла не там, где раньше. Ее чуть сдвинули. И крышка чуть приподнята. Осторожно провел вокруг нее и потянул к себе. Раньше в ней лежали только бумажки, которые обычно кладут в обувь, чтобы не потеряла форму. Но сейчас, сейчас она была тяжелой. Я вытащил ее. Около килограмма весом. Кто-то положил мне туда какую-то вещь. Открыл и посмотрел туда. «Ну, здравствуйте». Внутри лежал прозрачный пакетик, и внутри был явно несушеный укроп с розмарином. И самое интересное — старый пистолет ТТ. Тольский токрев, уже потертый, в промасленной тряпке. И кроме этого, там была опечатка с камнем. Это точно подстава. Слон отправил кого-то, чтобы подбросил улику или мне, или пацанам. До да меня было ближе. Или опорочить меня было проще, ведь это я же дрался с Жорой. И я жил один, в отличие от остальных. Проще застать врасплох, чтобы я не успел это найти и выкинуть. Связаны эти вещи с Жорой или нет, неизвестно. Но ствол сам по себе уже серьезная статья не говоря уже о пакетике. Ищи и прабабки могут спросить, откуда я их взял, когда это сделали. Надо выяснить. Но они точно караулили, скрыли замок и оставили подарок. Кто-то хотел, чтобы я был дома в этот момент, чтобы, чтобы сразу и задержали. И тем самым сняли подозрения со слона. А это значит, времени может быть мало. Если есть связи в органах, то организовать обыск могут быстро. Мэл взять с поличным, пока не успел спрятать улики. Тут следак даже сам себе может выписать постановление, лишь бы найти что-нибудь. Я прислушался. Внизу хлопнула дверь подъезда, загудел лифт в шахте. Сразу бросился к окну с коробкой в руках. Внизу стояла полицейская машина. Рядом с ней курили двое. Один будто искал мое окно взглядом. Так что туда ничего не выбросишь. Увидят. Пу-пу-пу, пробормотал я. Если не избавлюсь от улик, то поеду в изолятор. Подстава конкретная. Звякнул лифт. Шаги стали громче, и вскоре кто-то замолотил в дверь, зажав кнопку звонка. Так ломятся только менты. Открывай! Оттуда раздался приглушенный крик. Обыск! У меня было меньше минуты, пока не начали выносить хлипкую дверь. Но я уже начал делать все необходимое.